Глава двадцать первая. Агент. «Фамилия, имя, возраст», — пробубнил мужчина, не сводя глаз с голого экрана. Рекрутер космодобывающей компании «Гленкор Антофагаста» заметно отличался от того, с которым мне приходилось иметь дело месяцем ранее. Того юнца из первой марсианской с торжественной гривой волос звали Джонатан Эллиотт. Он был удивительно обходителен по сравнению с этим хмуро-нетерпеливым господином, под кустистыми бровями которого не видно глаз. Он даже не представился. Его имя я узнал из бейджика на груди. Линдон Р. Аракатанский, Макс. 27 лет. Но друзья зовут меня просто психом. Мои губы растянулись в кровожадной улыбке. Беспричинно захотелось хоть как-то расшевелить мистера Линдона. «На какую позицию претендуете, мистер Локотанский?» Все так же, не отрывая взгляда от документов, равнодушно осведомился он. «Что умеете?» «Могу копать», — без всякого энтузиазма откликнулся я, совершенно уверенный, что меня возьмут даже с одной рабочей рукой и без каких-либо квалификаций. Проверено на практике. «Могу не копать». «Значит, хотите стать шахтером?» Недоумевая, он покосился на мой аккуратный деловой костюм, быстро заморгав и скептически фыркнул. «Что произошло?» «Ну, не то чтобы «хочу», но жизненные обстоятельства, вы понимаете?» Я сделал вид, что замялся, но был недалек от истины. Необходимость подталкивала меня к полету на Цереру, близ которой патруль Единого флота Хома припарковал Слейпнер. Добраться туда можно и на более комфортабельном туристическом корабле, но времени полет отнял бы столько же, а мне хотелось стать частью шахтерского коллектива и изучить обстановку в колонии изнутри. Сердце требовало разрешить несколько вопросов, мучивших мою совесть. К счастью, статус агента института подарил мне возможность менять личности как перчатки. «Жизненные обстоятельства, да, понимаю» с оттенком сочувствия произнес рекрутер Линдон. Звучало это настолько фальшиво, что не стоило и пытаться. «Мистер Докатанский, назовете свой идентификационный номер или мне просканировать ваш гражданский чип?» «Сканируйте», — махнул я рукой, потому что свой новый поддельный номер, третий или четвертый за последние двое суток, естественно, не запомнил, да и не особо хотел. Пока он сканировал и изучал мое досье гражданина, Я переглянулся с Лексой, проходившей собеседование за соседним столом. Нас разделяла прозрачная перегородка. Недовольное лицо девушки не предвещало ничего хорошего, и я догадывался, почему. Две недели в тесноте переполненного чартерного лайнера, забитого пьянствующими отбросами общества, не порадуют никого. А для Лекса подобная, наверное, невыносимая токсичная атмосфера огонь. Я предлагал ей лететь отдельно, но наткнулся на непонимание. «Даже не надейся от меня избавиться, Картер», — сказала она. «Мы теперь еще и институтом повязаны». Собеседование происходило вживую. Раз уж мы с Лексой все равно оказались рядом с рекрутинговым центром Гленкор-Антофагасты, набирающим космос-шахтеров, глупо было этим не воспользоваться. Идея лететь к поясу астероидов так же, как и в прошлый раз, озарила меня после прощания с друзьями. Вспомнив, как с ними познакомился, я подумал, что Грег Голова мог быть не единственным, кто действовал от триады. Вполне возможно, что другие бандиты, не захватывая судно, ограничились завуалированным шантажом и угрозами, чтобы заставить будущих шахтеров подписать смарт-контракты. Завуалированным, чтобы встроенный чип не распознал давление и не аннулировал контракт. И что тогда у них там за жизнь? Обреченным на рабство людям я собирался предложить переезд на Сидус. И наших станет там больше, и мне не помешает обзавестись своими ставленниками для будущих грандиозных планов. Все-таки у меня теперь определённое обязательство перед Триадой и Институтом. Жаль только, что Ирвин, Хоуп, Юта и Шак подписали контракты с Первой Марсианской на год и не могли улететь со мной. Насколько я понял, Карпович начал их изучать, пытаясь найти следы ментального контроля Юяй. Шаку, конечно, никто ничего такого не говорил, и он продолжал наивно полагать, что работает послом Юяй на земле, чем очень гордился. Впрочем, возвращаться на Сидус никто из них желанием не горел. Малыш больше не хотел оставлять маму одну. Ирвин скучал по детям и внукам, с которыми надеялся наладить отношения. Юта просто устал от приключений, и жаждал спокойствия, и только Хоуп колебалась, но и она решила остаться до конца контракта. Присмотрю за парнями, сказала она мне. Но если через годик найдешь для меня местечко, буду рада присоединиться. И поцеловал меня в губы так, что Лекса прожгла ее взглядом. Вообще, когда присмотрелся к друзьям получше, они показались мне чрезмерно утомленными. Ютас сутулился, Ирвин как-то осунулся, и под его полными щеками проявились скулы. Черты лица Шака тоже обострились. А у Хоуп проявились морщинки. Видимо, время под ментальным контролем ЮЯ не прошло для них даром. Они пережили огромный стресс и, очевидно, теперь не скоро захотят вернуться в космос. На прощание я подарил каждому по монете Сидуса 5 миллионов фениксов каждому огромные деньги для друзей, но совсем небольшие теперь для меня. Какой-нибудь бессердечный и очень рациональный человек сказал бы, что я идиот, раз раздариваю миллионы, отдавая деньги, по сути, чужим людям. Пусть лучше я буду простодушным наивным идиотом, зато с чистой совестью. В неравном столкновении с вооруженными бандитами эти четверо не испугались и рискнули жизнями, чтобы мне помочь, а я вполне мог тогда погибнуть, если бы не помощь от Чепенцев. Мне хотелось хоть как-то вернуть им моральный долг. «Поздравляю, мистер Докатанский, вы приняты», — вернул меня в настоящий рекрутер Линдон. «Вас сутки, чтобы явиться в космопорт Канаверал. В секторе грузовых перевозок обратитесь к представителю нашей компании. Он подскажет, каким рейсом вы летите. Постарайтесь явиться вовремя, иначе могут быть неприятные последствия». Он прищурился и повторил. «Очень неприятные последствия». Не рассматривайте контракт с Гленкоро-Антофагастой как легкий способ покинуть планету и бежать от чего бы там ни было. Вам придется отработать каждый вложенный в вас децефеникс». Закончив с угрозами, он мановением руки затемнил прозрачную перегородку между нами, и мне не оставалось ничего другого, кроме как уйти не прощаясь. Думаю, уже в этот миг он стер меня из памяти. Лекса к тому времени тоже освободилась. Она не переставала меня удивлять, и сегодня я увидел еще одну грань ее личности. Беверли, с которой я познакомился, Лекса-аферистка, была легка на подъем, сексуальна и очаровательна. Лекса-боец, храбрая, надежная самоотверженная. На земле, помогая мне вырваться из рук триада, она обрела серьезность и деловитость. И, наконец, сегодня я познакомился с Лексой-секретным агентом, которая взяла все лучшее от первых трех версий, но полностью изменила свою мотивацию. Авантюризм, эгоизм и личные интересы сменились ответственностью и патриотизмом. «Слушай, а твой долг Тукангу настоящий?» — спросил я Алексу, когда мы вышли на крышу и направились к флайеру. «То есть ты реально торчишь ему сотню монет?» «Долг настоящий». «Проигрыши в азартные игры тоже», — подтвердила она. «Нельзя влезть в долги, не тратя деньги». «Какой же в этом был смысл? Ты же могла просто прятать то, что заняла, или откладывать куда-нибудь». «Могла, но так неинтересно», — ухмыльнулась Лекса. Она села во флайер вместе со мной и продолжила отвечать, уже сидя в кресле. «Я давно разрабатываю рапторианцев. В частности, нас интересуют нюансы взаимоотношений великих домов, Их настоящие сферы влияния. Туканг Джуалан — крепкий орешек, и чтобы втереться к нему в доверие, нужно было проигрывать по-настоящему. У него глаза и уши в каждом квартале Нидума. Зачем? Понимаешь, чужие не так уж монолитные. Даже во времена Грозовой войны против Вольтронов рапторианские кланы не отличались единством. А потому и проиграли первый этап. Это дает нам некоторый простор в дипломатии. И не только. «Вам?» — поинтересовался я, активируя силовые ремни безопасности. «Нам. Институту, людям на Сидусе, человечеству в целом. Раз такое дело, расскажу тебе об одном рапторианце, которого пощадил в поединке до смерти». «Ты об Аранджахате?» — не переставая меня удивлять своей памятью и информированностью, спросила девушка. «О нем самом. Глава их великого дома, великий Буфо Биджак». Наверное, уже несколько дней, как прибыл на Сидус. Он хотел лично со мной встретиться и как-то наградить. Твою мать, Картер! воскликнула Лекса, и ее глаза загорелись. Это ж, мать его, сам, Биджак Джахад! Личность легендарная не только среди рапторианцев, но и на Сидусе. Черт, черт, черт! Че ты раньше молчал? Если б я знала, мы с огонью полетели бы сразу на Сидус. Такой шанс, а ты.. Она чуть не заплакала, ну, или сделала вид, но все равно было видно, что расстроилась она по-настоящему. «Ты представляешь, сколько нам добираться до пояса?» «Две недели!» Знала бы, уговорил бы командира патруля Корбана припарковать Слейпнеру земли, а не в поясе. «Мы же можем уйти в Гипер в прошлое?» — спросил я. «Ну, хотя бы попробовать». «Вот так и сделаем. Кроме того, биджак только прибыл на Сидус». Не думаю, что он отправился в такую даль ради пары дней. «Да, ты прав», — успокоилась Лекса. Она завела флайер и задумалась над маршрутом. «Так, раз уж мы покидаем Землю, давай-ка я залечу к мистеру Рональду Синклеру и поставлю точку в наших отношениях». «Так мистер Синклер все-таки существует?» — удивился я. «Думал, это часть твоей легенды». «Разум не проведешь». «Осветить девичьей фамилией мне было нежелательно», — нехотя ответила Лекса. «Поэтому пришлось влезть в брачную аферу. Теперь, как мне рассказали в институте, муженек, пытаясь меня найти, перевернул с ног на голову всю планету. Узнал, что меня видели на Сидусе, и собирается туда. Нужно его убедить, что ему туда не нужно». «А какая у тебя родовая фамилия?» «Шепард», — ответила она и тут же уточнила. Да, я родная сестра президента Алекса Шепарда. У меня отвисла челюсть. Ни хрена себе! Ты меня разыгрываешь? Нет, это правда. Но я тебя очень прошу, Картер, не спрашивай об этом больше ничего. Отношения со старшим братом у нас запутанные. Я с ним не общаюсь. Когда-нибудь расскажу почему. Твоя Мики, кстати, меня сразу узнала, потому что в ее возрасте я была, пожалуй, самой известной девочкой в мире. Свое шоу, сериал, мультфильмы, даже кукла была. Она покраснела и улыбнулась. Кошмар. «А кто твой муж? Неужели тебе его не жалко? Судя по тому, что все еще ищет, он по-настоящему тебя любит и беспокоится». Мой муж — очень влиятельный человек, у него своя космодобывающая компания в поясе астероидов и по всем признакам тесные взаимоотношения с триадой. Он не знает, кто я на самом деле, я разрабатывала его для института. В этот момент я ощутил прилив ревности, на первый взгляд беспричинный, потому что вроде бы не испытывал к Лексе никаких чувств, кроме дружеских, да и вообще дело прошлое, но факт остается фактом. «Мистер Синклер, кем бы он ни был, не вызывал у меня ничего, кроме неприязни». «Может, пока ты его навестишь, я слетаю к Микке и отвезу их домой?» — предложил я. «Моя дочь и бывшая жена со своим партнером Бертраном пока находились там, где их спрятала Лекса». «Ну уж нет, Картер, больше разделяться не будем. А то меня заранее начинает беспокоить, что ты еще выкинешь. На огоне ты как-то договорился с внепространственным паразитом». На земле стал драконом триады. И как так получается, что самое интересное с тобой происходит без меня? Короче, вместе полетим к Рональду, потом отвезем твоих близких, а потом в космопорт». И тут Лекса ненадолго превратилась в авантюристку Беверли, с которой я познакомился на Сидусе. Именно так. Она стала другой девушкой, более раскованной и юной, говорившей скороговоркой, с паузами между словами, В глазах заплясали огоньки. «Кстати», — она воздела перст, — «надо бы набрать самых ходовых товаров с земли. Деликатесов, прессы, прикупить свежих фильмов, видеоигр, музыки. На Сидусе торговцы с руками оторвут. Давай пролетим через Военторг, наберем миротворцев и мобильных мангустов. Выставим на аукционе Сидуса», — предложил я. Лекса чмокнула меня в щеку. «Молодец, Картер, хвалю. Вот и в тебе проснулась коммерческая жилка. А то я уже думала, что ты законченный простофиле. Только вместо экзоскелетов, они слишком тяжелые, лучше набрать сувениров, монет, зажигалок, брелоков. Их лучше разбирают. Ностальгия, понимаешь?» Муж лекции Рональд Синклер, обитал на Сейшелах. По словам лекции, его дед, военный магнат, приобрел после Третьей мировой там остров. Семейные деньги приумножились, когда Рональд начал пачками скупать небольшие космодобывающие компании, коих в конце 21 века появилось множество, да не все выдержали конкуренцию. В их число вошли и когда-то гигантские, но сейчас измельчавшие корпорации. «Погоди», — задумался я, — «речь, случайно, идет не о компании Гленкорантофагаста. Рантофагаста». Лекса повернула голову. В ее глазах заиграли чертенята. «Так вот почему она настояла, чтобы мы нанялись шахтерами не в первую марсианскую, а в Гленкор-Антофагаста!» Кивнув, девушка объяснила. «Институт заинтересовали обстоятельства, при которых Рональд чуть ли не оптом скупил столько компаний. А главное, зачем?» «Гленкор Антофагаста работает себе в убыток уже который год, причем там, куда из-за экономической неэффективности не лезут другие. Из того, что мне удалось выяснить до Сидуса, Рональд вбил себе в голову, что там могут быть сокрыты другие артефакты предтеч. На тот момент меня это объяснение устроило. Если может себе позволить человек такой авантюрным, ну, так пусть тешится, нам-то что!» Поэтому Карпович закрыл расследование и отправил меня на Сидус. Она выругалась, уклоняясь от резко вывернувшего на нас флайера. «Что за идиот? Этот воздушный поток односторонний!» «Но», — напомнил я ей о прерванном рассказе, «открылось что-то новое в деле Синклера? Или Гленкорантофагасты?» «Да», — Лекса поморщилась нехотя, переводя флайер в режим автопилота. «Они там что-то нашли». Карпович перенаправил пару спящих агентов из числа шахтеров туда, но оба погибли. Придавило ледником. Глубинное сканирование базы глен Агаста ничего не показало. Институт направил туда еще четверых агентов по очереди, но все погибли при крайне банальных обстоятельствах. Кого-то зарезали в пьяной драке, кто-то уснул и не проснулся, отказало сердце, кто-то не проверил кислородный баллон перед выходом в космос. Последний отправленный агент просто исчез, перестав отвечать. Жив или нет, пока не ясно. Я уставился в окно флайера, разглядывая проплывающие мимо облачка. На душе скребли кошки. Черт, да как так получается, что все мною задуманное оказывается на руку Лексе? Начиная с контракта с Тукангом и путешествия на Агоне, позволившего ей выяснить истинные намерения Великого Дома Джоаланов на этой планете — «Да путешествие на Цереру! Совпадение пугали!» Я начал серьезно считать, что та случайная встреча в Орландском пабе была совсем не случайной. Видимо, Лекса, агент института, прослышав о загадочном пассажирском лайнере, непонятно как совершившем гиперпрыжок, решила выяснить подробности у главных действующих лиц, у меня и Крисси. Отсюда и навязчивые уговоры Лекса принять ее в нашу команду на арене. По всей вероятности, все ее действия объяснялись работой на институт. С организацией, тайно защищавшей интересы человечества, договор ограничился рукопожатием с Леонидом Карповичем и небольшой пометкой в моем настоящем гражданском досье, суть которого для меня осталась сокрытой во мраке. Все полевые агенты, к которым относилась и Лекса, имели полную свободу действий. «Все, что от вас требуется», — сказал Карпович, — «жить своей жизнью. Но если наткнетесь на что-то потенциально важное для человечества, сообщите нашему человеку на Сидусе. Он примет решение, что с этим делать дальше, и предоставит ресурсы для исполнения». Я бы не удивился, узнав, что этот человек института на Сидусе — «Воин Ханкли владелец фрегата Слейпнер. В этот момент мне захотелось поделиться с Карповичем всем, что я узнал от матриарха, да и о самих спиннерах рассказать, но осторожность взяла верх. Итак, Лекса считает меня простофилией».